Опять фонарь, аптека, Нива, безмолвие, гранит, как памятник началу века. Там этот человек стоит. Ахматовой писалась, ее печатали, слушали, любили. Сын был с ней. Жизнь наконец-то потекла нормально. Сто лет я много работала, писала пьесу и решила, не закончив ее, не возвращаться в Москву. Соседи мои поразъехались, а я не спешила. Уж очень хорошо было после дня работы бродить по берегу моря, по песчаной кромке, утрамбованной прибоем почти до плотности асфальта. А много мне пришлось там призадуматься в одиночестве, провожая лето 1946 года. Трудно сейчас, пережив последующие 25 лет со всеми их потрясениями и прозрениями, в полной мере восстановить себя тогдашнюю и свое восприятие жизни. И не хочу я сейчас стараться выглядеть умнее и прозорливее, чем была на самом деле. Я всегда была твердо и глубоко убеждена, что самое главное для литературы, продолжающей жить в мире, где столько лет бесчинствовал фашизм, самое главное для нее – высокая идейность, духовность, поднимающая и укрепляющая людей. Да, неустанная, вечная, упорная борьба за идейность. Но формы, которые подчас принимала эта борьба, Мягко говоря, не всегда казались мне удачно найденными. Наверное, я чего-то недопонимаю, — охотно соглашалась я, если речь шла о фактах и явлениях, смысл которых был мне решительно недоступен. Зыбкая, пожалуй, позиция. В середине октября я уехала в Ленинград. Повод был, шли к концу репетиции моей пьесы. Но, разумеется, прежде всего мне хотелось увидеть Ахматову. Для нее после чудесной весны наступила нелегкая осень. Я волновалась, захочет ли она меня видеть. Известно было, что она мало кого звала к себе. Подойдет ли она к телефону? Она подошла к телефону и, как всегда, спокойно ответила, что будет рада меня повидать. Да когда хотите, хоть сейчас. Было около двенадцати часов дня, когда я пришла в тот же фонтанный дом, где нам бывала так весело еще совсем недавно, минувшей весной. Казалось, с тех пор минуло целое вечное.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 Я спросила, кого она видает. Да все те уже, пожало на плечами. Вчера заходил Михаил Леонидович Лозинский, замечательный переводчик Данте, был ее другом с юности и на всю жизнь. Все годы он уже был целиком погружен в работу над комментариями к своему переводу божественной комедии и в трудных случаях часто советовался с Ахматовой. Разобрались с ним, кажется, в одном очень уж усложненном образе. Один ум хорошо, а два лучше. Тяжелая у него работа, но какой это праздник, каждая победа. — Хотите послушать Данте в подлиннике? — неожиданно спросила она и сходу прочитала на память несколько великолепных церцин. Потом она взяла книгу и продолжала читать с листа, и было что-то молитвенное, в торжественном звучании дантовых стихов, в ее глубоком, гордом голосе, во всем ее глубоко значительном облике, словно бы она обращалась к великой поэзии за помощью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 Господи, неужели же нет близких людей, с которыми она могла бы выйти погулять, подышать свежим воздухом? И вдруг Анна Андреевна сказала, что проводит меня. День был хотя и без дождя, но под ногами хлюпала обычная ленинградская осенняя сырость. Свернув с фонтанки на Невский, мы поравнялись с книжной лавкой писателей, и меня что-то остановило у витрины. Анна Андреевна предложила зайти, я с радостью согласилась.